Глава 20 В глазах штабс-капитана недоумение. Горзаев теряет драгоценные секунды, пытаясь сообразить, что к чему. А я эти секунды подбираю. Выстрел. Передергиваю затвор, но внезапно понимаю, что Горзаев продолжает стоять. Похоже, он окутан кинетикой, а ведь я целился в голову. Определившись с врагом, Горзаев скидывает барс, но рука его с каждым сантиметром движется все медленнее, потому что я притормаживаю время. Делаю несколько шагов вперед, одновременно смещаясь с линии огня. Секунды стали вязкими, тягучими. Бью Горзаева прикладом в челюсть. Не знаю, что там с его защитой, но голова мужика дергается, кости хрустят. Сознание отрубается. Все, как и должно быть в реальной жизни. Горзаев оседает на пол. Я добиваю его выстрелом в голову. На сей раз мозги штабс-капитана разлетаются по канону, без сюрпризов. Мои ноги забрызгивают красно-серой дрянью. Откручиваю поток. Штурмовики успели осесть. Я слышу еще несколько одиночных выстрелов. Спешу к распахнутой двери, осторожно заглядываю внутрь. К этому моменту у меня уже выстроена ментальная защита на всякий пожарный. Да, апарт-отелем тут и не пахнет. Никаких вам коробок с однотипными ремонтами, однообразными панорамными окнами и санузлами прямо у входа. Моему взору предстало необъятное прихожее, отделанное искусственным камнем, дорогим кафелем и грамотно вписанной во все ниши дизайнерской мебелью, подсветочка закрытые секции платинового шкафа, ростовое зеркало, на полу блестящие рунические лужи, миг и лужи скатываются в шары по приказу извне хитро заточенные артефакты штурмовиков. Я даже не знаю, что это за хрень. Дверной проем был затянут оранжевой пленкой, но сейчас там болтается грязно-рыжая бахрома. Справа — труп штурмовика. Широкая арка связывает прихожую с гостиной. Вот здесь — картина маслом, разбитое в окно, сквозь которое в комнату врывается ветер. Мертвый штурмовик у радиатора отопления. Второй труп на роскошном угловом диване, залитом кровью. Телевизор с сумасшедшей диагональю на стене треснул от попадания пули. Журнальный столик встречает меня живописными осколками. Из гостиной я попадаю в коридор. По правую руку длиннющий книжный шкаф. По левую две межкомнатных двери. Коридор упирается в санузел, а если свернуть налево, то, вероятно, я увижу кухню. В коридоре еще один покойник. Тихие голоса слева. Спальня. Вот здесь настоящая бойня. Два мертвеца у окна, один под ногами. Я узнаю Трофимова. А вот и оперуполномоченный Парамонов с перерезанным горлом на двуспальном траходроме. Все залито кровью. Спальня большая, гораздо больше, чем у простых смертных. Ступенчатый потолок с круглыми плафонами, источающими молочно-белый свет. Кровать под балдахином расположена в самом центре. Пара кресел, прикроватных тумб, здоровенный гардероб во всю стену. Выход на балкон с панорамным остеклением за разбитыми стеклами предрассветная москва люди стоящие посреди комнаты оборачиваются на звук моих шагов я их знаю девушка кимбрукс вся из себя в обтягивающем черном парень ну я рассчитывал встретить юного мещанина глеба токарева, но реальность превзошла ожидания передо мной стоял сильно постаревший. Локис Петраускас. тот самый тип из данного в архив дела номер 10А126. Я узнал его сразу по заостренным чертам лица, тяжелому взгляду и брутальным усам в виде подковы. Фишка в том, что литовцу нечего делать в Москве. На протяжении многих лет этот чувак скрывается от правосудия в параллельных вселенных. Ты... Видимо, на моем лице промелькнула тень узнавания. Петраускос и бровью не повел. «Опусти ружье», — сказала Брукс. «Поговорим. Против двух хрономагов у меня шансы нулевые, поэтому разговор — единственное разумное решение. Так что я забрасываю дробовик на плечо, но не спешу от него избавляться». «Вижу, ты покопался в архиве», — сказал Петраускас. Голос у литовца был слегка надтреснутым, старческим. «Знаешь, кто я такой?» «Знаю. А что с Токаревым?» «Нет никакого Токарева», — ответила Брукс. «Мы ввели в заблуждение арманаторы канцелярии». «Ты работаешь на эскапизм?» — задал я прямой вопрос. «Мы оба», — хмыкнул литовец. «Послушай». Брукс отозвала парные ножи, которые до этого держала в руках. Клинки исчезли в мире идей. «У нас мало времени на объяснение. Скоро сюда заявится тьма народа во главе с Волковым. А нам нужно подредактировать реальность таким образом, чтобы все спихнуть на Токарева». «И как вы это провернете?» «Просто», — отрезал Петраускас. «Я совершил путешествие во времени внес изменения по схеме Мора и породил новую версию истории на узком отрезке. Мои действия вызвали приезд группы захвата и твой приезд, парень, чего не было в изначальной редакции, понимаешь? Чтобы снять с тебя подозрения, я прыгну в прошлое и начну убивать. Те же трупы, но они появятся раньше. Так просто? Нет, хмыкнул Литовец. «Все совсем непросто. Текущая реальность изменится, поскольку я перебью всех раньше, чем Мор успел дать задание тебе. Будут отредактированы твои воспоминания автоматически. Все, что случилось после твоего захода в здание, будет забыто, как и наш с тобой разговор». «Как и встреча со мной», — улыбнулась Брукс. «Таким образом мы перестрахуемся». Обманем криминалистов. Если же тебя захотят допросить, менталист увидит, что ты поднялся на этаж, а здесь куча мертвецов. Притянуто за уши, я покачал головой. Они не поверят. Почему?» — насторожился Петраускас. «Я должен был слышать выстрелы или видеть тех, кто спускается вниз по лестнице или на лифте». «Мы это предусмотрели», — улыбнулась Ким. «Не обижайся». Обидеться я и не успел. Ким и Петраускас растаяли в воздухе. И тут же меня накрыло болью. Нога, плечо. Сами по себе возникли огнестрельные раны. Штанина пропиталась чем-то горячим и липким. Та же фигня с курткой и свитером. Выронив дробовик, я повалился на кровать. Краем сознания отметил исчезновение двух трупов и изменение положения третьего. Попытался зацепиться за ускользающие события последних минут, но все рассыпалось, подобно песчаному замку. Перед глазами все поплыло. Я потерял сознание. «Не люблю я просыпаться в больничках». Чувствуешь себя хреново, мягко выражаясь, ноют заживающие раны, во рту все пересохло, пахнет антисептиками, интерьер не радует разнообразием. Голые стены, квадратные лампы, тумбочка, кровать. И посреди этого я, беспомощный и ничего не понимающий, в дурацкой пижаме. Так, надо разобраться, что произошло. Меня вызвали на задержание хрономага. Вот я еду в машине с тремя канцеляристами. Мы входим в здание, Горзаев остается снаружи. Трофимов идет первым, я слышу выстрелы. Поднимаюсь на площадку пятого этажа, вижу труп штурмовика из группы захвата. На ступеньках валяется помповое ружье, а дальше провал. Я тщетно напрягаю извилины, пытаюсь найти причинно-следственные связи между ноющим плечом, больничной палатой и выездом в Москву. Что-то произошло в этом доме. Но что? Приподнимаюсь на локте, игнорируя боль. Обнаруживаю на тумбочке стакан с водой и хрустальный графин. Тянусь к стакану, хватаю, проливая содержимое. Жадно выпиваю тремя глотками. Мне показалось, или это не совсем вода, словно эликсир. Привкус сладковато-приторный. По телу прокатилась волна свежести. Приятный холодок сменился бодростью и ясностью мысли. Провал в памяти не исчез, но мне значительно полегчало. Я даже не заметил, как дверь тихонько отворилась, и в палату вошел Тимофей Волков. Очухался? Волков забавно смотрелся в белом халате. Это я сразу отметил. Вроде того. Болевые ощущения в плече и ноге исчезли. Я уселся, скрестив ноги. Волков движением фокусника вытащил откуда-то сбоку деревянный стул, поставил рядом с изголовьем кровати и присел, задумчиво глядя на меня. Несколько секунд молчим. «Ты провалялся в отключке пять часов», — сообщил следователь. «Это ответ на невысказанный вопрос». «По правде говоря, у меня больше вопросов». «Валяй», — куратор откинулся на спинку стула. «К примеру, что со мной случилось? Где я? И какого хрена у меня отсутствует фрагмент памяти?» «Все у тебя на месте», — заверил Волков. «Ты же понимаешь, в сложившихся обстоятельствах мы не могли не провести ментальное дознание. И...» «Тебя подстрелили. Два пулевых ранения. Одно в бедро, второе в плечо. Чудом не зацепили легкое. Еще пара сантиметров, и мы бы с тобой не разговаривали. Я не помню бой, а ты напрягись. Ладно». Прокручиваю до того момента, когда оказываюсь на пятом этаже. На сей раз добавляется несколько коротких вспышек. Коридор, трупы, прихожая, комната, смахивающая на спальню, выстрелы, обжигающая боль, падение. Хрень вырывается у меня. Никаких деталей. Все ускользает. Менталист вытянул из тебя четкую последовательность образов, пожал плечами волков. Единственное, что меня смущает... Ладно, много чего смущает. Во-первых, кроме тебя никто не выжил. Во-вторых, если все слетело с катушек, почему ты не применил хрономагию? В-третьих, чертовщина с баллистикой. Криминалисты так и не дорубили, с какой позиции по тебе стреляли. Вроде со спины, но я не верю, что кибермансер твоего уровня войдет в спальню без оружия, оставив спину неприкрытой. Кстати, об оружии. Ни одного выстрела не сделано, пистолет в кобуре. И вот здесь самое интересное. Твоя память дает сбой. Обычно такое происходит при заброске эмиссаров в чужое тело. Или при фокусах со временем, предположил я. Взгляд Волкова стал тяжелым. Что ты знаешь об этом? Меньше, чем хотелось бы. И все же. Когда я был в архиве, то просмотрел несколько дел по своей теме. Тимофей, я уверен, что хрономаги способны путешествовать во времени. И еще... Трофимов мне сказал, что речь идет об эфирном возмущении пятого класса, а потом добавил, что это бросок, перемещение из будущего или прошлого. Волков кивнул и немного расслабился. «Я подозревал, что не удержишься и влезешь в 10А». «Сам пустил козла в огород», — следователь хмыкнул. «Ты прав, Макс, по многим пунктам». Расследование зашло в тупик, но все указывает на вмешательство эмиссара в ход истории. Вероятно, на вас напали до начала штурма или в самом начале, но противник знал о каждом шаге штурмовиков. Вас просчитали, а затем перебили, как котят. Зачем оставлять меня в живых? Есть рабочая версия. Озвучь. Я отметаю предположение о непрофессионализме исполнителей. Это смешно. Всех, кто штурмовал квартиру, положили, без вариантов. Тебя вывели из игры, но убивать не стали. Думаю, ты им нужен. Вышедший из-под контроля эмиссар в тылу врага. Это можно использовать. Поэтому те, кто заварил кашу со вторжением в наш мир... Попытаются выйти с тобой на связь и перевербовать. Мне стало не по себе. Прогуливаюсь по лезвию бритвы. Менталист сумел вытащить из моей головы образы, связанные со штурмом, но так и не добрался до самого главного, а именно до воспоминаний о диалогах в облачном хранилище и до моих мыслей по поводу всего этого дерьма. Вероятно, эта информация зашита в ядре личности, взломать которое местные менталисты не способны. Но было еще кое-что. У меня возникло странное чувство многослойности, как будто на один пласт реальности наложился другой, и связанные с этим искажения изменили меня. Такие фокусы внушают серьезные опасения». Что касается третьего вопроса, переключился на новую тему волков, то мы находимся в лазарете тайной канцелярии. Я выглянул в окно. Березки, каштаны, желтеющие и облетающие листья. «Московское отделение», — уточнил куратор. Из лазарета меня выписали буквально через полчаса. Целитель выдал склянку с прозрачной жидкостью и посоветовал употребить на ночь, чтобы ускорить регенерацию тканей. На вопрос, не проще ли мне врубить зеленую ауру, Эскулап ответил, что да, проще, но расход маны будет приличный, а у зелья, выданного мне на посошок, отсутствует побочка, на том и расстались». Мне выдали костюм «тройку» вместо продырявленной и окровавленной одежды, вернули личные вещи, ксиву, пропуск, телефон и кобуру с пистолетом и выпроводили из медицинского отделения на все четыре стороны. Попасть в Питер оказалось легче, чем я думал. В недрах тайной канцелярии был смонтирован портал, обеспечивающий прямое сообщение с головным офисом. Я уже было собрался в родную общагу, но Волков с хихидной улыбочкой напомнил, что по итогам операции нужно составить рапорт и передать моему непосредственному руководству, то бишь ему. Я уныло поплелся в кабинет, включил свой допотопный комп, активировал его через дактилоскоп на клавиатуре и полез в локалку, чтобы найти образец гребаного рапорта. Мои коллеги... Рома и Ярик сидели дома. Кабинет пустовал, и помощи было просить не у кого. Даже Наташенька не удостоила своим визитом смежные апартаменты. В общем, через час-полтора я кое-как набросал требуемое, распечатал на принтере, скрепил своей подписью и отправился на поиски следующего кабинета, кураторского. Тимофей куда-то умчался... И я оставил бумажку на его столе. Что ж, завершился очередной виток непредсказуемого дерьма. Думаю, я заслужил поход в торговые ряды. Прикуплю себе чего-нибудь на осень взамен утраченного. Поем вкусной уличной еды или в кафешке посижу, глядя на хмурое питерское небо. Зазвонил телефон. Номер неизвестный но к этому не привыкать. «Слушаю». «Привет», — раздался из трубки голос Кимберли. «Надо встретиться». «Ты меня на свидание приглашаешь». «Размечтался. Запоминай адрес». Через минуту я вызвал такси, окончательно распрощавшись с мечтами о новом свитере. Костюм сидел хорошо, но это не мои вещи. Вдобавок у меня нет зонта или нормальной ветровки, а дождь вновь начал накрапывать, нагоняя осеннюю хандру. Я спрятался под навесом автобусной остановки. Глядя на старушку с несчастным лицом и уткнувшегося в смартфон подростка с андеркатом, я начал обдумывать недавние события. Меня вызывают на задержание хрономага, при этом я не веду дело а рапорт спихиваю на Волкова. Подробностей ноль. Никто не удосуживается вводить меня в курс дел. Подстава какая-то. Ощущение такое, что особый отдел не столько пытается сделать из меня полноценного опера, сколько держит под пристальным наблюдением. Ждет реакции тех, кто стоит за мной. Волков охотится за эскапизмом а я выполняю роль наживки. Но это полбеды. Хуже всего то, что некто манипулирует временем, перекраивает реальность и убивает людей, наперед зная о каждом их шаге. Судя по пробелам в воспоминаниях, изменения могут коснуться и моего разума. Отвратительно. Вишенка на торте, звонок Брукс. Совпадение? Не думаю. Вызванная через довезун такси втянулась в лабиринт старых улочек. Краем глаза я отметил знакомую машину, в которой сидели курильщик с напарником. Меня неусыпно пасли. Машина держалась на уважительном расстоянии, но кастомные совы ни с чем не спутаешь, даже если захочешь. «Брукс» назначила мне встречу в ресторане «Раскольников». Минут десять такси ехало по Кутузовской набережной вдоль Невы, миновав Троицкий мост и Мраморный дворец. У Дворцового моста мы свернули на юг. Справа от меня высился шпиль Адмиралтейства. Хоть что-то не меняется в этом дивном новом мире. Обогнув Александровский сад, мы еще немного попетляли по городу, и вскоре таксист притормозил у невысокого здания, выкрашенного в жизни утверждающие красно-желтые тона. «Счетчик, синхронизированный с навигатором, списал деньги с моего виртуального счета. Дождь усилился. Я пулей выскочил из такси, прошлепал по лужам и уперся в подвальчик, над которым красовалась вывеска «Раскольников». Букву, твердый знак, коварные рекламщики стилизовали под окровавленный топор. День обещает быть интересным.